Как только Тарасов прочитал сообщение Федора, с него мгновенно слетел романтический флер. Другое дело, что прочитал он его не сразу. «Раскрыл убийство, еду, улики», — вслух повторил Тарасов, чувствуя, как по спине побежали мурашки. До него наконец-то дошло, что его приятель пустился в какую-то опасную авантюру, после чего растворился в мировом пространстве, исчез. Хозяйка индейского ресторана с изумлением наблюдала за тем, как ее всего минуту назад пылкий любовник скачет на одной ноге вокруг кровати, натягивая штаны и материться, застегивая рубашку. Глаза его сверкали безумным огнем, словно в него вселились демоны. Напоследок он, вместо нее, страстно поцеловал подушку и вылетел за дверь. Сначала Тарасов метнулся в театр, где быстро выяснил, что Букалев побывал здесь около часа назад, но потом куда-то уехал. Никто не знал, куда именно. Тогда режиссер помчался в магазин Фёдора и навел там шороху с пристрастием, допрашивая перепуганных продавщиц. Несчастная Верочка, которая из его воплей не поняла ничего, кроме того, что Федору угрожает опасность, принялась звонить по всем доступным ей телефонам, но ситуацию исправить не смогла. Пометавшись некоторое время по кабинету Фёдора, Тарасов в итоге придумал позвонить Марине и лишь напугал ее до полусмерти, не получив, естественно, никакой полезной информации. В конце концов, он стал названивать Зимину, но тот, как и следовало ожидать, оказался недоступен. И почему так случается, что в пиковых ситуациях все нужные люди буквально проваливаются сквозь землю? Вероятно, режиссер так и продолжал бы летучей мышью носиться по городу, но в этот момент в букинистический магазин вошла незнакомая ему дама и с величественным видом поздоровалась со всеми сразу. «Надежда Петровна!» — Верочка бросилась к ней, вытаращив глаза. «Тут человек вот разыскивает Фёдора, а я, а мы... Кто вы такая?» не слишком вежливо спросил подскочивший к ней тарасов но лицо у него было такое взволнованное что проигнорировать его вопрос было просто невозможно я мама федора надежда петровна растерялась от неожиданности слушайте мама федора режиссер производил впечатление горячечного больного по какой-то странной случайности выпущенного из отделения для тяжелых пациентов «Нам срочно нужно выяснить, куда поехал ваш сын. На звонки он не отвечает. Есть какие-нибудь идеи?» Вместо того, чтобы начать кудахтать или наброситься на Тарасова с глупыми вопросами, Надежда Петровна сдвинула брови и прикусила губу, крепко задумавшись. «Автоответчик», — наконец воскликнула она. «У меня есть возможность прослушать его автоответчик». Недавно он оставил на нем странное сообщение, что-то про охоту на хомяков и исчезающих девушек. Сказал, что записал его на всякий случай. Он и раньше так делал. Донесуете «Да вы мне в нос свой мобильный? Он ничем не поможет. Она проворно достала из сумочки собственный телефон и набрала номер. Верочка и другие служащие магазина напряженно ждали. Вот. Воскликнула Надежда Петровна и протянула свой сотовый Тарасову, который смотрел на нее так, словно собирался в случае получения плохих новостей посадить ее на кол. Схватив трубку, режиссер внимательно прослушал сообщение и, со словами Ждите известий пулей вылетел из магазина. Добежал до машины, завел моторы, и стартовал с такой скоростью, словно планировал догнать умычавшийся поезд. Одной рукой он держал руль, другой безостановочно набирал номер Зимина. «Чёртовы правоохранительные органы!» — ругался он, входя в крутой поворот или совершая рискованный обгон. «Когда людей действительно надо охранять, их хрен дозовёшься!» Он подрулил к офисному зданию, о котором говорил Федор, влетел подарку в пустынный внутренний двор, заглушил мотор и выскочил наружу. Что делать дальше он понятия не имел, поэтому в отчаянии набрал в легкие побольше воздуха и подняв голову вверх завопил так, что содрогнулась вся новостройка. букалев федор! В ответ на его торзаний крик из-за горы шлука, блоков, наваленных поблизости высунулась голова зимина и грозно рявкнула Тарасов, ты совсем ум потерял или еще не совсем. А ну ка заткнись и иди сюда. Режиссер совершил тигриный прыжок и в тот же миг тоже оказался под прикрытием шлакоблоков. Кроме Зимина здесь обнаружился еще один оперативник, расстроенный тем, что в активе нет вооруженного до зубов отряда полиции. Тарасов тем не менее принялся призывать Зимина к немедленному штурму здания, где Сударев наверняка убивает Федора или уже убил. Они что? «Назначили здесь встречу?» — спросил Зимин, даже не пытаясь успокоить режиссера. Вопрос прозвучал так, что Тарасову стало ясно. Зимин подозревает Буколева и Сударева в сообщничестве. Это не лезло ни в какие ворота. Они не назначили встречу. Тарасов плевался словами, как дракон пламенем. Федор приехал сюда искать улики против Сударева. «Сударев! Убийца!» Давно они там вдвоем, продолжая сохранять абсолютное спокойствие, спросил Зимину своего оперативника. Судя по всему, этому парню было поручено следить за букинистом, попавшим под подозрение. «Довольно-таки», — неопределенно ответил тот. «Тарасов считал, что служивые люди не имеют права так отвечать. Если ты на опасном задании, каждая минута имеет значение». «Если вы немедленно не отправитесь Букалеву на помощь, я пойду один!» Задыхаясь от негодования, закричал он, вскакивая на ноги и намереваясь выскочить из укрытия. Но Зимин остановил его, грубо схватив за шиворот. «Перестань метаться, как кролик под прожектором!» Продолжая держать режиссера за воротник, он поговорил с кем-то по телефону, а потом мотнул головой в сторону ведущей в подвал двери, призывая действовать. Они ворвались в полутемную комнату как раз в тот момент, когда Сударев одним движением надел пакет на голову своему пленнику. Еще немного, и было бы поздно, пронеслось в голове Зимина. Он в который уже раз удивился, как прихотливо судьба плетет свои узоры. Спасение в последнюю минуту в его практике было не такой уж редкостью, и всякий раз он по-детски удивлялся, почему это случается именно так. Сработал ли эффект неожиданности, или Зимин со своим товарищем прошли суперподготовку, но им удалось скрутить из здоровенного Сударева буквально в два счета. Влетевший вслед за ними Тарасов метнулся к связанному приятелю, стащил с его головы пакет и принялся носиться вокруг стула, пытаясь развязать веревки и причитая, как нянька, которая обнаружила потерявшегося ребенка, стоящим на краю обрыва. «Как это вы меня нашли?» — всё время повторял Фёдор, пока его освобождали от путы, и выводили на улицу. Ноги у него были ватными, и он всё время оступался, но Тарасов с Зиминым крепко держали его под локти, не давая упасть. В это время подъехала машина с оперативниками. Они все вывалились наружу и теперь курили и негромко переговаривались, а Зимин говорил по рации, которая шипела и свистела так, будто принимала сигналы с Марса. Оправившись от первого шока, Тарасов устроил Фёдора на одном из тех шлакоблоков, за которыми прежде пряталась команда его спасителей, после чего набросился на него с упреками. «И что ты себе думал?» — кричал он, подступая к напарнику с воинственным видом. «Попёрся один добывать улики? А если бы тебя убили?» «Меня уже практически убили!» — проворчал Федор, радуясь тому, что дышит полной грудью. «И я понятия не имел, что это может быть так опасно. Счастье еще, что Зимин записал тебя в подозреваемое, если бы не это...» Его ворчание прервал подошедший к ним следователь. Он критически осмотрел Федора и неодобрительно покачал головой. Я уже вызвал скорую, сообщил он. Потом кивнул в сторону машины, в которую загрузили Сударева. Он что-нибудь говорил об убийствах. Еще как говорил, подтвердил Федор. Кроме того, пытался узнать, как я его расколол. Вот только про убийство на похоже, он вообще ничего не знает. «Он и не может знать», — пожал плечами Зимин. «Вы как себя чувствуете? Сумеете сегодня дать показания?» «Думаю, да», — ответил Фёдор, невольно дотрагиваясь рукой до затылка. Рана соднила, голова слегка кружилась, но в общем и целом чувствовал он себя вполне сносно. К тому же сил ему придавало любопытство. «А вы? Вы знаете?» — спросил он с надеждой, глядя на следователя. «Жутко хочется узнать, особенно после нашей долгой беседы с Сударевым». «Это странная история», — усмехнулся Зимин. «Но я вам ее расскажу, конечно, колюш уж так получилось. В общем, поехали мы в антикварный салон Бреднев и сыновья. Помните, про него Троиченко рассказывал?» «Это тот, в который он сдал на продажу свой браслет», — уточнил Тарасов. «Тот самый». И тут выяснилось, что это заведение уже давно находится под наблюдением наших. «Наших, ваших», — проворчал Тарасов, — «как во время войны». «Так это она и есть. Война!» — Зимин серьезно посмотрел на режиссера. «Вон у друга своего спроси. Короче говоря, когда мы появились в салоне с расспросами, тамошние боссы очень сильно напряглись». Но мы браслет у них изъяли как вещественное доказательство, а потом сделали вид, что уехали. На самом же деле продолжили наблюдение. Сразу стало ясно, что наш визит посеял в салоне панику. Господа засуетились, стали звонить по разным интересным телефончикам, организовывать срочные встречи. И вот в процессе их повышенной активности вдруг и всплыла диадема, та самая, которую вы мне на фотографии показывали, помните? Ну а вскоре и человечка взяли, которого охранник театра опознал как разносчика пиццы. Выходит, Возницын приносил в этот антикварный салон свою диадему на оценку, догадался Федор. Да, точно, припоминаю. Тот человек из ювелирного дома говорил, что Возницын предварительно уже где-то оценивал свой раритет. Зимин утвердительно кивнул. Судя по всему, так называемые антиквары не в первый раз проворачивают подобное дельце. Одинокий старик, драгоценности, которые никто не знает. Вероятно, чтобы обезопасить себя, реквизитор сообщил им, что вещь хранится в театре. Его банально выследили, убили и обокрали. «Погодите», — наморщил лоб Тарасов. «Но почему Тройченко продал браслет именно в этот антикварный салон?» «В том-то все и дело», — Зимин пожал плечами. «По мне, так это просто какая-то мистика». Тройченко уверяет, что шел себе по центру города, и его вдруг одолело невыносимое желание продать браслет именно сейчас. Он завернул в первый же попавшийся антикварный магазин и совершил сделку. Тарасов с Федором переглянулись. «И врать ему незачем», — пробормотал букинист. «Хотите сказать, что таинственным образом подталкивая Троиченко, браслет привел к убийце Возницына?» — недоверчиво спросил Тарасов. «Выходит, что так», — Зимин развел руками. «Или это просто невероятное совпадение? Хотя, если вспомнить дневник реквизитора, будто в браслет Клавдии Лернер переселилась ее душа, вот уж никогда бы не подумал, что следователи верят во всякую мистическую лабуду», Буркнул себе под нос Тарасов, но Фёдор больно ткнул его локтем в бок. «А что будет с этим браслетом дальше?» — спросил он. «Может быть, его как-то можно вернуть в театр? Там есть коллекция, за которой присматривает Аделаида Степановна». «Об этом поговорим позже», — бросил Зимин. «Кстати, Тарасов, мне доложили, что весь театр имени Калантаи стоит на ушах. Будто бы вы приезжали туда, бегали по коридорам и трубили, как боевой слон». Даже Зубова вывели из состояния вечного благодушия. «Между прочим», — спохватился Тарасов, «вы мне подбросили информацию о том, что Зубов женат на Марьяне Гурьевой. Это что, шутка такая была?» «Почему же шутка? Они действительно женаты. Правда, как выяснилось, к нашему расследованию это не имело никакого отношения. Хотя некоторое время я думал иначе. Но потом поговорил с супругами на чистоту». История, впрочем, анекдотическая. Зубов целый год был женат на матери Марьяны, тоже, кстати, актрисе, женщине темпераментной и мстительной. Первого своего мужа за измену она надолго отправила на больничную койку, да еще повредила ему глаз. В тот недолгий период, когда Зубов был отчимом Марьяны, она уже жила отдельно и с ним практически не встречалась. Но перед разводом ее мамаша вновь не удержалась от члена вредительства. Зубов попал в больницу с переломом ребер, и Марьяна приходила к нему заглаживать мамочкину вину, утешать и добиваться мира. Ну и влюбилась, наверное. В любом случае свой брак они превратили в игру и до сих пор самозабвенно в нее играют. — А как же все эти романы Зубова с актрисами? Да вот хоть и с Забеленской! — удивился Тарасов. Всего лишь дымовая завеса для отвода глаз. Следователь пожал плечами. Было ясно, что сам он подобных развлечений не одобряет. «Так вот, Тарасов», — продолжил он, насчет вашего вторжения в театр. Вы действительно там всех всполошили. Может быть, вы перепугали и знакомых Букалева? Вам никого не нужно успокоить». Тарасов сначала озадаченно нахмурился, а потом хлопнул себя по лбу.